морской болезни не был подвержен. Даже спал еще крепче. Как пишет в своих мемуарах, «Я никогда не пропускал ни завтрака, ни обеда, ни ужина». Иногда случалось, что только еще один человек сидел за столом, сотрудник какой-то братской делегации. Даже охрана валялась в лешку. Не помогал и рецепт Малякова. 200 граммов с утра — И так весь день. Хрущев как-то меланхолично заметил. Водка пользуется все меньшим спросом. Правда, один из членов доблестной референтуры, будущий шпион Аркадий Шевченко, волей случая оказавшийся на этом корабле, пишет, что совет Малякова ему помог. И он смог даже не раз поговорить с Хрущевым пользуясь тем, что привычные его собеседники лежали в каютах. Он даже попытался посеять у хрущёва сомнения в значимости идеи всеобщего и полного разоружения, которую сам когда-то ему и подкинул. Но тщетно. Работать приходилось, несмотря на шторм. Из Конго поступали сообщения одно тревожнее другого. Там шла гражданская война. Поэтому, свидетельствует Хрущев, на Балтике особенно внимательно следили за событиями, которые стремительно развивались в этой стране. Часами просиживал он с Громыко, Солдатовым, Маляковым, обсуждая ход за ходом их неожиданные повороты. Чем-то это напоминало игру в шахматы, где четыре умудренных опытом гроссмейстера азартно разыгрывают дебют, а затем и различные комбинации. Вот только с Эншпилем у них все не клеилось. Народ Конго под руководством своего вождя Патриса Лумумбы в начале 1960 года поднял восстание против бельгийских колонизаторов и добился независимости. Это первый, ординарный ход пешкой в начале шахматной партии. Ну, так сказать, Е2-Е4. Встречный ход, полностью вписывающийся в эти правила. Внутренние беспорядки в Конго, ввод бельгийских войск и отделение Катанги, самой богатой и независимой провинции. Далее начиналась комбинация, хотя и сложная, но внутренняя логика, которая была вполне предсказуемой. Премьер Мумба просит ООН направить войска для восстановления целостности и порядка в стране. 14 июля 1960 года Совет Безопасности, естественно, при поддержке Советского Союза, принимает компромиссную резолюцию Туниса, с которой Бельгию призывают вывести войска из Конго. Генеральный секретарь ООН по согласованию с конголевским правительством должен принять все меры для предоставления Конго такой военной помощи, какая может оказаться необходимой. Американский представитель тоже голосует за эту резолюцию. А Лумумба прилетает в США просить оружия и поддержки. Все понятно, игра идет по правилам. Лумумба — типичный представитель мелкой буржуазии, оказавшийся на гребне революционных событий. И к кому, как ни к своим хозяевам, ему идти с протянутой рукой? Но дальше логика не срабатывает. В Вашингтоне Лумумбе отвечают отказом. «Почему — Почему? — кричал Хрущев. — Объясните мне, почему? — американцы совсем сдурели? С жиру бесятся? И стучал своим огромным кулаком по столу. Этот вопрос он выкрикивал еще в Москве в середине июля, когда из советского посольства в Вашингтоне пришли первые скупые сообщения о том, что американцы решили не оказывать Лумумбе никакой помощи. В чем дело? Шеф КГБ Шелепин энергично рубил воздух рукой. Непременно разберемся, Никита Сергеевич, дадим указания всем нашим резидентурам.